Если оставить в стороне эту слабость, сэр Реджинальд Уичком обладал как хитрым, так и пытливым умом. Свою религию он во многом оставлял священнослужителям, зато за своими мирскими делами следил тщательно и разумно. Он был гораздо богаче главы семейства, но, не будучи мелочным в отношении денег, не имел ничего против того, чтобы стать владельцем старинных семейных поместий. Он был полностью осведомлен насчет своих старинных родственных связей с главой этого семейства, и обстоятельства полукровного родства со всеми его юридическими последствиями не составляло для него тайны. Сэр Реджинальд Уичкомп был не такой человек, чтобы не прибегнуть ко всем законным средствам с целью, как стало модно выражаться, определить свою позицию. С помощью ловкого адвоката, если и не одинаковых с ним религиозных убеждений, то, по крайней мере, таких же политических взглядов он убедился, притом из уст самой Марты, что барон Уичкомп никогда не был женат, и что, следовательно, Том и его братья были не более законными наследниками поместья Уичкомп, чем он сам. Он отлично понимал также, что законного наследника нет, и что земли должны отойти в казну, как выморочные, если только нынешний владелец не составит завещание. А к этому последнему документу, поимевшийся у него точной информации, сыр Уичерли питал непобедимое отвращение. При таких обстоятельствах нет ничего удивительного, что когда харффордширский баронет оказался столь неожиданно позван к кадру своего дальнего родственника, он заключил, что его собственные притязания будут наконец-то, хоть и с опозданием, признаны, и что он близок к тому, чтобы быть введенным во владение поместьями своих законных предков. Еще меньше достойно удивления, что, уверовав в это, он не стал терять времени, откликаясь на вызов, и решил на время пренебречь своими политическими интересами, чтобы немного позаботиться о личных». Читатель поймет, конечно, что все эти подробности не были известны обитателям усадьбы, кроме ожидаемого приезда сэра Раджинальда Уичкомба и обстоятельства полукровного родства, истинный смысл которого был известен только Тому. Их мысли занимало состояние хозяина, и мало говорилось или делалось того, что не имело бы к этому прямого отношения. Понятно, однако, что врачи держали комнату больного, на запоре от любых посетителей, и поэтому молчаливый и печальный завтрак все общество совершило в ожидании момента, когда их допустят. После того, как эта безрадостная трапеза была окончена, сэр Джервис попросил Блюотера последовать за ним в свою комнату, куда он лично проводил его. «Возможно, конечно, что Вервелен вышел в море», — начал вице-адмирал, когда они остались одни. Но мы будем знать об этом больше, когда придет тендер и доложит. Вы, кажется, сказали, что заметили только его номер. Он работал с личными сигналами, когда я покинул мыс. Разумеется, я не смог прочесть их без книги. «Этот вервелен, парень не промах», — ответил сэр Джервис, потирая руки. Манера, свойственная ему, когда он бывал весьма доволен. «И у него есть чем поживиться». Под его командой 13 двухпалубных кораблей «Дик», а это будет по одному на каждого из наших капитанов и по одному в запасе на каждый из наших флагов. Я полагаю, в его эскадре нет трехпалубных кораблей? Здесь вы немного ошиблись, сэр Джервис, ибо граф де Вервилен держит свой флаг на самом большом трехпалубнике во Франции, на Бурбоне, 120 орудий. Остальные его корабли похожи на наши, хотя укомплектованы людьми гораздо полнее. Не имеет значения, Блю, не имеет значения. Мы напустим двоих на Бурбон и попробуем использовать наши фрегаты. Кроме того, вы умеете сомкнуть флотилию так плотно, словно это единая батарея. осмелись спросить тогда, если в ваше намерение входит выйти в море, доказывает ли это, что именно такого известия вы ждете от бодрого? Сэр Джервис бросил быстрый недоверчивый взгляд на собеседника, пытаясь отгадать причину этого вопроса, и в то же время не желая выдать свои собственные чувства. Затем он, казалось, задумался над ответом. «Не очень-то приятно стоять здесь на якоре, перетирая канаты, когда французская эскадра бороздит пролив», — сказал он. «Но я все-таки думаю, что мой долг — ждать в нынешних обстоятельствах приказов от Адмиралтейства». Ожидаете ли вы, что лорды пошлют вас через Дуврский пролив блокировать залив? Если они это сделают, Блюотер, я буду рассчитывать на вашу поддержку. Я надеюсь, что ночной отдых изменил ваши взгляды на то, в чем заключается долг моряка, когда его страна состоит в открытой войне со своими старинными и самыми сильными врагами. Объявлять войну — прерогатива короны, Оукс. Никто, кроме законного государя, не может вести законную войну. Ах, опять ваши проклятые тонкости насчет юридического и фактического! Кстати, Дик, вы в некотором смысле человек-ученый. Можете вы мне сказать, что имеет в виду, когда о человеке говорят, что он Нуллус?» Адмирал Блюотер, занявший свою привычную позу, развалясь в самом удобном кресле, какое ему удалось найти, В то время как его друг, подвижный как ртуть, продолжал мерить комнату шагами, с удивлением поднял голову, следя глазами за быстрыми перемещениями собеседника, словно сомневаясь, правильно ли он расслышал вопрос. «Это чистый английский, не так ли? Или чистая латынь, если угодно? Что значит назвать человека нулус?» — повторил сэр Джервис, наблюдая, как ведет себя собеседник. — Латынь достаточно ясна, разумеется, — ответил Блюотер с улыбкой. — Вы, конечно, не имеете в виду «нулус, нула, нулум». — Именно так вы расставили их по родам. «Нулус, нула, нулум». Никто он, никто она и ничто. Мужской, женский и средний род. Никогда не слыхивал такого. Если говорят так, то это должна быть какая-то дурацкая игра словами. И означает «олух» или, может быть, насмешка в адрес какого-нибудь парня, имея в виду, что он ничего собой не представляет. Кто это, черт побери, обозвал другого человека, Нулус, в присутствии главнокомандующего южной эскадры? — Сэр Уичерли Вичкомп, наш невезучий здешний хозяин, бедняга, лежащий на смертном одре на этом самом этаже. Блюотер снова поднял голову, и его глаза еще раз нашли лицо друга. Сэр Джервис резко остановился, скрестив руки за спиной и пытливо глядя на него в ожидании ответа. «Я подумал, что это затруднение, связанное с флотилией. Какой-нибудь глупый парень жалуется на другого, еще более глупого, что тот обозвал его этим словом. Сэр Уичерли, должно быть, разум бедняги отказал ему?» «Не думаю. А если и так...» то есть метод в его безумии, ибо он удивительнейшим образом настойчиво повторял это слово. Его племянник Том Уичком, предполагаемый наследником, настаивает сэр Уичерли и есть Нулус, тогда как сэр Реджинальд, приезда которого ожидают с минуты на минуту, говорит он «только наполовину» или «полукровка», как он там объяснял «тогда же». «Боюсь, что этот племянник докажет, что он что угодно, но отнюдь не Нуллус, когда он оследует поместье и титул», — ответил Блюотер мрачно. «Мне на глаза никогда не попадался негодяй более мерзкого вида».